Глава пятая. Не пора ли это прекратить? Продолжай нести этот бред, плейбой, но лучше-ка знаешь, унеси его вместе с собой. Бейонсе. Ирреплейсбл. Судьба это или предназначение, или я действительно нашел души свои влечения. Диар и. Быстро резюмируем предыдущую главу. Этап свиданий должен быть всего лишь этапом, временной фазой в отношениях. Вы вовсе не обязаны сидеть в нем и сидеть, просто потому, что вам весело или комфортно с этим партнером. Сознательный подход подразумевает, что во время этого этапа вы просто пытаетесь выяснить, подходит вам этот человек в качестве супруга или нет. Так что с течением времени эта фаза должна естественным образом перейти в другую. Или обручитесь, или разойдитесь. Поговорим откровенно. Сколько из нас хотя бы раз впустую тратили время в отношениях? Ответ – да практически все. Мы совершенно напрасно тратили кучу времени на отношения, которые в конечном итоге не принесли нам никакой пользы. Если бы с началом каждых отношений нам приходило письмо с точным описанием того, что все закончится, мы бы выпутывались из таких отношений намного раньше. Что если бы в письме говорилось – Вы потратите на этого человека 4 года. В результате у вас упадет самооценка, и когда эти отношения закончатся, вы возненавидите весь мир. Все еще хотите с ним связываться? Скорее всего, вы скажете, ну блин, ни за что, мне такого не надо. Но нам зачастую сложно все это понять и прийти к такому выводу, когда мы уже состоим в подобных отношениях. Ну и, как обычно, то, о чем я собираюсь говорить в этой главе, будет касаться не только романтических отношений. Это будет относиться ко всем отношениям, которые хоть как-то повлияли на вашу жизнь. Да, возможно, вам будет неприятно узнать, что вы выбрали себе не того бизнес-партнера, когда вы уже какое-то время работаете вместе. Или понять, что ваш друг на самом деле совсем не тот человек, который вам нужен. после того, как вы долгое время были неразлучны, делились достижениями и неурядицами. И такие отношения, так же, как и романтические, могут в какой-то момент дойти до точки, в которой их пора будет прекратить. И в каких из них вы бы не состояли, я хочу помочь вам понять, как именно в вашей ситуации лучше ответить на вопрос, не пора ли это прекратить. Позвольте мне сразу вас предостеречь. Если вы женаты, кое-что из того, о чем я буду говорить в этой главе, может выявить сложности или проблемы в вашем браке. Хотите – верьте, хотите – нет, но для вас это просто замечательно, потому что покажет, над чем вы с супругом можете поработать. Но давайте-ка проясним, я вовсе не прошу вас задуматься о том, не пора ли разорвать брак. Малахия говорит, что брак священен и что Господь не одобряет разводы, Глава 2, стихи с 13 по 16. Вы с супругом заключили договор. Бывают причины, по которым развод необходим, я еще вернусь к этому в восьмой главе. Но если вы женаты и вдруг заметите в своем браке проблемы, о которых я буду говорить в этой главе, не спешите бежать к адвокату. В крайнем случае они должны побудить вас записаться на прием к семейному психологу. И это вовсе не означает, что лично вам, например, незачем слушать эту главу. Как я уже сказал, почерпнутое может пригодиться и в других отношениях. Но брак... Господь хочет, чтобы вы сражались за него. И всякий раз, когда он возрождает отношения, в которых, казалось, не осталось ни капли жизни, на свет появляется прекрасная история любви. Так что теперь давайте перейдем к главному. Если вы уже давно состоите с кем-то в отношениях, то, возможно, узнали о нем или о себе. Немало такого, что привело вас к неприятному и тяжелому разговору о разрыве. Но есть один непреложный факт, который никогда и ни в коем случае нельзя игнорировать. Это позволять человеку, с которым вы состоите в отношениях, мешать вам воплощать в жизнь предназначение, на ваш взгляд, уготованное Господом. Никто не совершенен. Вы несовершенны, ваши любимки несовершенны, это уж точно. И мы говорим не о ситуациях, в которых люди отвергают, потому что они недостаточно хороши с собой, обладают гадкой привычкой или, боже, избавь, не вписываются в задумку идеального фото под тегом relationship goals. Речь идет о том, чтобы выяснить, может ли предположительная проблема в отношениях помочь вам стать тем, кем вы должны были стать по задумке Всевышнего. Я не знаю подробности ваших отношений и не могу сказать, стоит вам разойтись или нет. Это решение можете принять только вы, прислушиваясь к воле Божьей и стараясь понять, чего Он хочет от вас. Все, что я хочу сказать, если туфля в пору, ее следует носить. Представим, что у вас 42 размер, а мои советы примерно 40 с чем-то. Хотя бы примерьте, и сразу же поймете, в пору они вам или нет, и стоит ли к ним Прислушиваться. Браки заключаются на небесах? Есть у меня двое близких друзей, Ти и Валерия. Долгие годы они варились в одной компании, в какой-то момент поняли, что нравятся друг другу, и решили начать встречаться. Они оба были очень преданы Богу, жили с целью в сердце и до этого состояли в чистых отношениях с другими людьми. Казалось бы, идеальная пара из тех, чьи браки заключаются на небесах. Но на поверку это оказалось больше похоже на профессиональный рестлерский поединок. Резкие слова, попытки контролировать друг друга, иррациональные установки и эмоциональная путаница схватили эти отношения за горло. Это был лишь вопрос времени, когда один из них, образно выражаясь, вжал бы другого коленом в пол, а условный рефери отбил бы ладонью, раз два три и этот поединок в смысле отношения подошел бы к концу как и многие другие я был несколько удивлен что у таких прекрасных людей сложились такие ужасные отношения когда я по отдельности пообщался с валерией и с ти пытаясь выяснить в чем же была причина их разрыва они оба сказали что эти отношения начали превалировать над их отношениями с богом и тогда я понял Когда чувства к человеку перевешивают чувства к Господу, мы начинаем руководствоваться этими самыми чувствами вместо Божьей мудрости. Чуть раньше я ставил вопрос, а всегда ли нужно разрывать отношения? И это не праздные домыслы. В случае с Валерией идти, эти отношения должны были закончиться, потому что мешали им исполнять свое предназначение. И в случае многих других пар, их нынешнее счастье и будущее благословение висят на волоске и зависят от решения, которое они примут в итоге. Побеждают трусы. Предлагаю вам подумать вот о чем. Когда Господь хочет вас благословить, как Он это делает? Посылает в вашу жизнь людей. Когда дьявол хочет отвлечь вас или погубить, как Он это делает? также посылает в вашу жизнь людей. Если люди, которые приходят в вашу жизнь, становятся либо благословением, либо проклятием, то вам нужно хорошенько подумать и ответить себе вот на какой вопрос. Эти отношения приближают меня к плану, который уготовил для меня Господь, или наоборот уводят от него? Иначе говоря, от некоторых отношений пассива больше, чем актива, для тех, кто не очень хорошо разбирается в экономике. Актив приносит прибыль, пассив отнимает. Так какие отношения в вашей жизни? Это пассив? Отнимают покой, радость, время, нечто такое, что уже никак не вернешь назад. В вашем окружении наверняка есть люди, которые всегда на негативе, вечно нагнетают ситуацию, а если и говорят правду, то лишь горькую и неприятную. Они только отнимают и отнимают, усложняя вам жизнь и мешает стать тем, кем вам предначертано. Бог вплетает в нашу жизнь отношения, которые будут помогать нам и двигать к самореализации. Таков его план. Я создал эту аудиокнигу, потому что хотел помочь людям научиться добиваться успеха в отношениях. Но осуществить это будет крайне трудно, если сам партнер будет ставить вам палки в колеса. а значит, пора провести опись. Составьте список ваших знакомых, друзей, братьев и сестер, коллег и бизнес-партнеров, наставников, учеников, родственников, товарищей по команде или из общей компании, клиентов, фолловеров, поклонников, сторонников, парней, девушек, родителей, тех, с кем вы спите по дружбе, обычных друзей или подруг, женихов, невест, супругов, духовных лидеров, пасторов, кого захотите. И задайте себе вопрос. Эти люди и каждый из них привносят какую-то ценность в мою жизнь или только отнимают у меня? Я и сам просил Господа помочь мне найти ответ на этот вопрос касательно моих собственных отношений. И он ответил, «Майкл, некоторые из твоих проблем исходят от людей, которых ты впустил в свою жизнь». Я понял, кого он имеет в виду. В моей жизни действительно было немало жадных людей, которых мало заботил я или то, что было важно для Господа. И поэтому я принял осознанное решение вкладывать силы только во взаимные отношения. Другими словами, такие, которые что-то привносят в жизнь. Когда я выделил для себя только тех людей, которым был важен я, Это углубило и обогатило мои отношения и сэкономило мне немало времени и душевных сил. В противном случае это все равно, что пытаться обнять того, кто не хочет обнимать вас в ответ. Пробовали такое? Неловкое и крайне отстойное ощущение. Позвольте поделиться с вами еще одним усвоенным мной уроком. Если вы начнете изучать и анализировать историю своей жизни... Наверняка заметите, что проявили некую склонность притягивать одних и тех же людей снова и снова. Например, если вы женщина, то обнаружите вдруг, что часто притягивали в свою жизнь негодяев. Нетрудно представить себя о каких именно негодяях идет речь, резких, нетерпимых мужчинах, которых стыдно знакомить с мамой. Только от одного избавились, и тут же в жизни появляется другой. выдумать ну все, Джеральд, ты был последним негодяем в моей жизни. А затем появляется какой-нибудь Рикки, и он тоже оказывается свиньей. Только-только спровадили Рикки, Рамон уже тут как тут, и он ничем от предыдущих двух не отличается. Вы собираетесь силами выталкиваете Рамона за дверь, а Лоуренс уже в нее стучится. Доверие вознаграждается. То, во что вы верите, куда важнее того, как сильно. Так что, если потеря чувства безопасности или близости в отношениях, пусть вы знаете, что они вам не приносят ничего хорошего, вынуждает вас нервничать, доверьте это дело Господу и позвольте Ему провести вас через этот разрыв и позаботиться о вас после. Он вам будет верен всегда. И прослушайте все эти отрывки из Библии, в которых верующие находили утешение на протяжении многих веков. Уповай на Господа всем сердцем своим, не полагайся на собственный разум, не забывай его на всех путях твоих, и он сделает стезю твою прямой. Притча, глава 3, стихи с 5 по 6. Не бойся, я с тобой, ничего не страшись, ибо я Бог твой, я предам тебе силы, помогу тебе, поддержит тебя праведная рука моя. исая глава 41, стих 10. Пусть не тревожится сердце ваше. Доверьтесь Богу и мне доверьтесь. Атеанна, глава 14, стих 1. Тот же, кто испытывает наши сердца, знает, конечно, помышление Духа. Ведь по воле Божьей просит Дух за Божьих людей. И мы знаем, Бог действует с теми, кто любит Его, с теми, кого призвал Он в исполнение намерения Своего. Им Он все обращает во благо. Послание в Рим, глава 8, стихи 27 и 28. Общий знаменатель в этой ситуации – это вы. Извлекайте из этого пользу. Корень проблем, с которыми вы постоянно сталкиваетесь, в тех людях, которых вы впускаете в свою жизнь. И с такими людьми нужно расстаться как можно скорее, заменив совсем другими. Священное Писание на этом настаивает. Напомню, что в послании к евреям глава 12 стих 1 сказано «Отрешимся и мы от всего, что гнетет нас». Стих даже подчеркивает, о чем именно идет речь. «Вырвемся из сетей греха». Но есть и другие виды гнетов и сетей, включая и те, которые связывают нас в отношениях. «Всякие отношения, которые не двигают вперед, тянут вниз». Допустим, вы встречаетесь с глубоко неуверенным в себе человеком, и вам приходится разжевывать каждый свой поступок, чтобы ваша бубочка не надумала себе, что вами двигали какие-то скрытые мотивы. А когда вы пытаетесь привнести в отношение немного конструктивной критики, исключительно ее пользы ради, она мгновенно приходит к выводу, что вы просто докапываетесь, ревнуете не иначе. Хотя ревности в вас ни капли. И что? Все это хоть как-то помогает кому-то из вас? Итак, кто же из окружающих тянет вас на дно? В послании к евреям вся эта идея разворачивается в условиях забега с финишной чертой в конце пути. И с упорством атлета устремимся к поставленной перед нами цели. Вообразите на минутку, будто ваша жизнь – это индивидуальная беговая дорожка на стадионе. Господь говорит, я не хочу, чтобы кто-то бежал по твоей дорожке и путался у тебя под ногами, потому что я отмерил тебе путь и хочу, чтобы ты пробежал его со всем упорством. Если пробежишь, получишь награду удовлетворения, потому что мои желания для тебя привнесут в твою жизнь больше блага, чем любые твои. И посему мне надо, чтобы ты доверился мне. Но для начала и тебе нужно кое-что сделать, отрешиться от того, что тебя гнетет. Если вы найдете боголюбивого и подходящего именно вам, супруга или супругу, они помогут вам выиграть в гонке жизни, которую проложил перед вами Господь. А вы поможете им. Но если человек постоянно тянет вас назад, еще до брака, то будет делать это и после. Будьте терпеливыми, будьте снисходительными. Но если ничего не изменится, вам придется расстаться и сделать это лучше раньше, чем позже. Если ваш сосед по комнате оказывает на вас дурное влияние, съезжайте. Бросьте учебу, если учителя пытаются вам внушить, будто вы бестолочь. Ваш друг разводит конфликты и распускает слухи, пора разойтись. Товарищ по команде призывает вас опустить жизненную планку, держитесь от него подальше. И, пожалуйста, ни в коем случае не терпите партнера, который поднимает на вас руку. Немедленно прекращайте отношения и уходите». все еще не уверены насчет некоторых отношений? Возможно, тех, которые зависли в серой зоне между черным и белым, добром и злом, боитесь объявить, что все кончено? И даже в этом Слово Божье может вам помочь. Авраам и Агарь. Два способа узнать, обречены ли отношения на крах. Авраам – отец нашей веры. Он не был образцом совершенства, но изо всех сил старался верно служить и повиноваться Богу. Однажды, Бытие, глава 15, Господь пообещал Аврааму, что у того родится сын. Авраам ему поверил, но годы шли, и к нему и его жене саре подкралась старость. Настоящая старость. Пыль плесень, иначе не скажешь. В Бытии, глава 16 говорится, что сара устала ждать. Она подумала, ну вот я уже старая кочерышка да и Авраам не лучше. У меня-то стопудово детей не будет, но у него еще парочка пловцов-то барахтается. Сведу-ка я его с девицей помоложе. У какой есть еще порох в пороховницах, вот она ему и родит. И тогда она сказала Аврааму, Господь не дал мне детей, а значит, иди кагорь. Расширились глаза Авраама, и он ответил, ох хо это что ж ты такое несешь?» «Ты слышал меня, зай. Иди кагорь Может, она тебя родит». И тогда Авраам сказал, «Знаешь что, а ты шаришь. Мудрую женушку я себе подцепил». Ну или, по крайней мере, так я представляю себе их разговор. И вот Агарь забеременела от Авраама, и у нее родился сын, Измаил. Представляю, как у них было неловко дома поначалу, но со временем они привыкли. Прошло еще несколько лет. Авраам и сара постарели еще сильнее, но, несмотря на это, настал момент, когда обещание Господа все-таки исполнилось, как написано об этом в 21 главе Бытия. Сара ошибалась, когда думала, что Господь не дает ей детей. Он просто испытывал ее терпение и поджидал нужный ему момент. И вот уже седовласая и повидавшая жизнь сара дала жизнь Исааку. Сын Агарь, Измаил, к тому времени подрос, и, как это бывает со многими подростками, с ним трудно было совладать. Я таких тоже повидал. И когда он начал изводить младшего брата, Сара не выдержала. эйб гоник ты в тряше отсюда эту бабу и ее спиногрыза. Они нам все равно больше не нужны. Теперь у нас есть Исаак. Он твой наследник». Авраам решил, что ему нужно спросить совета у Господа в молитве. И Господь ответил ему. били саре закрыть хлеборезку ни от своей подруги ни от своего первенца я тебе избавляться не позволяю мужик в концу концов это просто грубо поверили а вот и ничего подобного он не говорил хотите верить хотите нет господь ответил аврааму отошли их пусть ты ослушался и пытался получить обещанное мной до установленного дедлайна все ок и с пацанами все будет норма бы я позабочусь о них Эта история указывает нам на две главных причины, по которым отношениям нужно положить конец. Причина первая. Когда отношения начали вы, а не Господь. Бог дал Аврааму и Саре обещание, что случится то-то и то-то, но они начали воплощать обещанное в жизнь самостоятельно. и Видимо, захотели помочь Господу сделать то, что он и так собирался. Все, что в действительности требовалось от них, это подождать. Исаак должен был появиться в угодное Господу время, но они не дотерпели и решили, что должны вмешаться и сделать что-то со своей стороны. Именно тогда Сарии пришла в голову ее блестящая идея насчет агарь, а ее муж пошел у нее на поводу без особых уговоров и даже не посоветовался с Господом. Разве не так и мы обычно вляпываемся в неудачные романы? Бывает нам уже... Так не терпится испытать любовь и все с ней связанное, что мы, вместо того, чтобы подождать, пока Господь сведет нас с нужным человеком, пытаемся втиснуть в свою жизнь человека, который совершенно и очевидно в нее не вписывается. То же самое может случиться и с дружбой, соседскими и прочими отношениями, не имеет значения. Бога нельзя торопить и наперед делать то, что Он и так собирался. Все, что от вас требуется, это терпеливо подчиниться. Не дожидаясь, пока он исполнит обещанное, мы даем врагу шанс искусить нас подделкой. А после нам приходится иметь дело с последствиями своих ошибок. Стараться избавиться от них и исцелиться от того, что Господь и не помышлял вынудить нас испытать. Я хочу, чтобы вы поняли одну простую вещь. Если вы ввязываетесь в отношения, которые не планировал Господь, они всегда заканчиваются для вас плохо, и для остальных тоже. В уравнении, где Господь обещал подарить Аврааму сына, не было Измаила. Нетерпение Авраама и сары в итоге причинило боль не только им. Оно задело всех. И Агарь, которая была прилежной и послушной служанкой, но в итоге оказалась в пустыне, и Измаил, который в детстве был вредным мальчиком, но в итоге вырос без отца, оба пострадали от нетерпеливости других. Эта нетерпеливость вообще оказалась очень щедрой на негативные последствия для всех, поскольку еврейский народ произошел от Исаака, а мусульманский – от Измаила. Нетрудно не заметить, что соперничество между братьями продолжается и по сей день. И если вы сейчас состоите с кем-то в любовных отношениях, прошу вас ответить на мой вопрос. Вы начали эти отношения просто потому, что устали ждать? Или у вас и правда было такое чувство, что Господь ввел в вашу жизнь этого человека согласно своему плану? Если эти отношения начали вы, а не Господь, то лучше поскорее их прекратите. Причина вторая. Когда отношения отнимают у вас обещанное Господом. Измаил был плодом нетерпения. С этой точки зрения он вообще не должен был появиться на свет. И когда сара увидела, как ее сына, обещанное дитя, изводит и уничижает побочный сын ее мужа, она сказала, им пора уйти. Также у вас есть полное право возмутиться, если какие-то люди и отношения будут отнимать у вас предназначение. И в таком случае вам стоит сказать, знаете что? Я знаю, между нами было немало хорошего, но теперь нам пора расстаться. Могу я привести несколько практических примеров? Если вы состоите в отношениях, которые держатся на похоти, и похоть порождают, в какой-то момент она начнет изводить и уничижать вашу добродетель. А добродетель – это дар, обещанный Господом вам, как уверовавшему в Иисуса Христа. Но если отношения наносят этой добродетели урон, значит, они должны подойти к концу. Или, быть может, вы состоите в отношениях с человеком, который не отпускает вас и ведет себя собственнически. Такие отношения ведут к изоляции и отнимают вас у семьи, друзей и церкви. Изоляция отнимает вас у богопослушного сообщества, в котором Господь хотел бы вас видеть. Если ваш возлюбленный, возлюбленная, жених или невеста не дает вам быть тем, кем сотворил вас Господь, вам придется отпустить этого человека. Господь не дает обещания без причины. Он хочет, чтобы вы получили обещанное. Лучше раньше, чем позже. Лучше позже, чем никогда. Бен не мог понять, почему не чувствовать себя счастливым после того, как его девушка Тина приняла его предложение о руке и сердца и они начали планировать свадьбу. И не то чтобы он был слишком молод для свадьбы, ему на тот момент было под сорок. И Тину он знал достаточно хорошо, они встречались уже пять лет. А затем Бен поступил очень умно. Он поговорил с наставником из своей церкви. Прислушиваться к мудрым и зрелым людям нужно всегда, и особенно в ситуациях, связанных с делами сердечными, когда мы не способны рассуждать здраво. Наставник Бена начал прощупывать почву и вскоре кое-что выяснил. Бен намеренно много лет игнорировал многочисленные тревожные звоночки в отношениях с Тиной. Кроме того, в последнее время Тина все больше наседала на него со свадьбой. Бен чувствовал себя виноватым за то, что вынудил ее ждать так долго. Думал, что уже слишком стар, чтобы найти другую, и поэтому в подходящий момент, так сказать, сделал Тине предложение. «А с вашей точки зрения, какие есть проблемы в ваших отношениях?» — спросил его наставник. Бен обдумал его вопрос. «Во-первых, ей нужно все мое время». Думаю, вы бы сказали, что она просто липучка, и ей тяжело быть одной. Мне нравится с ней, но кажется, что она не оставляет для меня времени заниматься делами и тем, что я люблю. Ну и во-вторых, ей не нравятся мои друзья. Она хочет, чтобы мы отдыхали только с ее компанией. Ну а мне моих друзей очень не хватает. Они не только люди классные, но и единственные, кто помогает мне придерживаться четкого и прямого пути». По совету наставника, Бен поговорил с Тиной и сказал, что им следует отложить помолвку до того момента, пока они не прояснят некоторые моменты. Тина закатила истерику. Можете себе представить, какими словами она в него бросалась, и в конце сказала, а знаешь что, забудь, я ухожу. Сейчас Бен одинок, но живет куда более наполненной и продуктивной жизнью, чем за последние пять лет. Чему мы можем научиться у Бена? пожалуй, тому, что вопрос, ведут ли эти отношения к Господу или от Него, лучше задать себе раньше, чем позже. Из-за того, что их отношения так долго тянулись, разрыв и получился таким болезненным, причем как для Бена, так и для Тины. И даже если вы уже затянули дольше возможности трезво оценить свои отношения, сделать это все же лучше сегодня, чем завтра. Пока священник не объявил вас мужем и женой, еще не поздно все переосмыслить и, если нужно, разорвать отношения и начать с чистого листа. Не бойтесь расставаться и начинать все сначала. Если же вы похожи на Бена, и вам нужно сказать, что все кончено, как сделать это лучше всего? Для этого давайте снова обратимся к расколотой семье Авраама. Авраам и Агарь – три составляющих правильного разрыва. Отец Авраам, быть может, и не проявил должной мудрости в начале своих отношений с Агарь, но когда пришло время их закончить, он все сделал правильно. Эта часть истории заключается в одном стихе, но он многому нас учит о том, как правильно расставаться. На следующее утро Авраам поднялся рано, приготовил пищу, наполнил мех водою и дал Агаре в дорогу. То и другое он положил ей на плечи и отослал ее прочь вместе с мальчиком. Бытие, глава 21, стих 14. Первое. Закончите быстро. Во-первых, обратите внимание на то, что на следующее утро Авраам поднялся рано. Если бы Авраам не хотел закончить отношения так, как этого желал Господь, он бы преспокойно спал в тот день до полудня. Но Господь был согласен с требованием сары отослать прочь Агарь и ее ребенка, и поэтому Авраам сделал это как можно скорее, с утра пораньше. Возможно, вы прямо сейчас цепляетесь за отношения, но знаете, что они совсем вам не подходят. Возможно, говорите себе, что они стоят того, чтобы поработать над ними и все исправить. Возможно, ждете подходящего момента, чтобы все закончить. но подходящий момент никогда не наступит. Говорю вам, их нужно закончить и закончить быстро. Второе. Закончите по-доброму. Авраам приготовил пищу, наполнил мех водою и дал агари в дорогу. То и другое он положил ей на плечи. Он даже не стал просить слуг сделать это, а пошел и сделал все сам. Да, он хотел закончить все быстро, но без злобы и жестокости, а с благословением. Если вам, божественная не чужда, то вы должны закончить плохие отношения великодушно, как это сделал Авраам. Даже если она причинила вам боль, даже если говорила гадость у вас за спиной. Положите конец этим отношениям с благословением. Поговорите напоследок, чтобы расставить все точки. Верните ей то, что она вам дала. Будьте благодарны и пожелайте ей добра». Исключением можно считать лишь те ситуации, в которых имело место насилие, и разрыв лицом к лицу может оказаться для вас опасен. В послании в Рим, глава 12, стих 18, сказано «Со всеми людьми, насколько это зависит от вас, будьте в мире. Насколько это зависит от вас». Но давайте будем честны. У некоторых людей, откровенно, не все дома. И если вы связались с кем-то таким... Быть может, такие отношения можно закончить сообщением в духе «Никогда мне больше не звони», а после заблокировать и все. Но если вы все же можете закончить отношения на доброй и светлой ноте, то сделайте это. Третье. Закончите чисто. И отослал ее прочь вместе с мальчиком. Бытие, глава 21, стих 14. Мне кажется, в тот момент Авраам не говорил ничего в духе «А помнишь, когда мы?» или «Слушай, я не уверен», или «Может, это просто на время?» Авраам сказал ей, «Тебе нужно уйти». Готов поспорить, это было трудно, но Авраам закончил отношения намеренно, окончательно и начисто. Многие люди заканчивают отношения на очень неопределенной ноте. И говорят, «Знаешь, это просто на время. Мне кажется, нам просто нужен перерыв». Такой разрыв оставляет открытой дверь для людей и проблем. Помните, что вы заканчиваете эти отношения, потому что они мешают вашему предназначению и отнимают у вас обещанное Богом. Не стоит пассивно пускать все на самотек. Можно оставаться добрым человеком и при этом иметь силы сказать «все кончено, тебе нужно уйти». Расставание – это не самое трудное. Я знаю, вы наверняка думаете, что мне легко разбрасываться советами, разорвать отношения. Что я понятия не имею, как много для вас значат эти отношения. И не представляю, через что вы прошли вместе. Вы можете быть глубоко привязаны к человеку или даже состоять с ним в интимной близости и не иметь никаких сил с ним расстаться. Быть может, вы боитесь, что если расстанетесь, то больше уже никого не встретите. Вы определенно ошиблись с этими отношениями, раз они пришли к такому плачевному концу, и теперь чувствуете, что облажались. Что ж, позвольте мне включить пастора и заверить вас. Если Господь хочет, чтобы вы закончили эти отношения, Он вам и в этом поможет. И есть еще кое-что, побольше этого. Он благословит и вас, и вашего партнера. Позвольте мне еще один, последний раз вернуться к Аврааму и Агарь. Их история показывает, что отношения у людей портились не только в современном мире, они свои испортили даже без помощи социальных сетей. Когда Сара начала злиться и кричать, что Агарь и Измаил должны уйти, это сильно огорчило Авраама, ведь Измаил тоже был его сыном. Бытие, глава 21, стих 11. Отстойная ситуация, учитывая, что он и Агарь каждую ночь проводили в объятиях друг друга. Между ними явно что-то происходило. И Саре легко было сказать «вышвырни ее отсюда», но ее не было с ними, когда они познавали друг друга. Не она держала агарь за руку, когда та в муках производила на свет свое краденое у судьбы дитя. Авраам жаловался Господу «слушай, я так не могу, я же к ней неровно душу, да и общий ребенок у нас есть, нелегко это так-то?» И Господь понял. Но Бог сказал Аврааму «не печалься ни о юноше, ни о рабыне, что стала женой твоей». Сделай то, что говорит тебе Сара, ведь у тебя есть Исаак, и его потомки твоими потомками назовутся. Но и от сына рабыни я произведу народ, он тоже твое дитя. Стихи 12 -13. Если вам нужно положить конец отношениям, доверьтесь в этом Господу. Исходя из этого, Авраам доверился Господу и его плану. Поверьте, что с вами и с тем другим человеком все будет в порядке. Он поможет вам обоим справиться с душевной болью. Потому что единственный способ для вас обоих преуспеть в жизни и исполнить свое предназначение – положить конец этим отношениям. Зная наверняка, что не Бог положил начало этим отношениям, что они мешают Ему исполнить обещанное вам, и, разрывая их, важно помнить, в конце благословенны будут все. А если и этого недостаточно, я скажу вот что. Расставание не так мучительно, как жизнь в отношениях, которых не должно было быть.